Андрей Владимирович, доктор искусствоведения, профессор, академик Российской академии художеств, заместитель директора по научной работе Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, член правления Ассоциации искусствоведов, президент Российской национальной секции Международной ассоциации художников-критиков при ЮНЕСКО. Специалист по искусству 20 века и международно-художественным связям, автор первой монографии о художниках русской эмиграции. Благодарю вас. На прошлой реакции я э, рассказывал вам о том, как шли русские художники к тому нелегкому испытанию, которое на них выпало во время вынужденного оставления России, оставления Родины и начала эмиграции. Особенно э, говорил вам о Париже. Вот, э, Париж, конечно, безусловно, э, должен быть назван столицей русской эмиграции, но... Как мы говорили в прошлый раз, безусловно, также и то, что центров, которые могли бы быть хотя бы на какое-то время считаться центрами русского зарубежья, было несколько. Это, как я уже упоминал, Берлин, это Белград, это София, это Прага, это в какой-то мере Лондон и отчасти Барселона. Ну, это такие крупные европейских центры, но мы с вами тоже и говорили о том, что следы выходцев из России встречаются в самых разных европейских, и не только европейских странах. Здесь перед вами такой рисунок, который характеризует как бы вот то, о чем мы сегодня говорим. Это рисунок Бориса Григорьева одного из замечательных художников русского зарубежья, русский в Париже, он так и называется, русский в Париже. Видите, ну, видимо, самый главный опознавательный знак для представителя России ⁇ это вот эта такая кладистая борода, которая свойственна одному из сидящих за столом гостей. Вот, но тем не менее, как бы это ни было, вот такой образ, так сказать, русских, которые сидят, обсуждают свои русские проблемы. Он как бы имел такой стереотип. На самом деле, как мы уже отчасти говорили, и сегодня еще будем продолжать, русские художники и их, так сказать, окружение далеко не всегда стремились как-то изолироваться и, так сказать, замкнуться в своем собственном кругу. Они с удовольствием вступали в какие-то творческие взаимодействия с художниками, так сказать. Вот если речь о Париже, то вообще интернациональной художественной средой. И мы сегодня об этом тоже поговорим. И, или вообще с местным художником, если речь идет о Германии, или там в других странах Восточной Европы, например. Надо сказать, что э, тоже есть определенная специфика в том, что э, художники, приехавшие, в, там, например, в Болгарию, в Чехию, в Югославию, э, гораздо больше встречали какого-то такого позитивного внимания, поддержки э, у местных, э, так сказать, культурных кругов нежели в Берлине и особенно в Париже. Потому что в Париже был действительно такой полный Вавилон такой. А вот в Чехии, в частности, существовала государственная программа, так называемая инициатива президента Масарика, которая специально обеспечивала, специальным постановлением обеспечивала какие-то возможности для русской диаспоры, так сказать, сорганизоваться, организовать свои культурные институции и прочее и так далее. Вот. Но, впрочем, Русские не теряли присутствие духа и организовывали свои институции, либо внутри институции так сказать, местных, как, например, в Германии, внутри Баухауза, известного учреждения образовательного или концептуального, сначала в Веймере, потом в Дессау, существовала целая так сказать, среда выходцев из России в главе с Василием Васильевичем Кандинским, Туда к нему присоединился также в какое-то время и Эль Лисицкий, и, и целый ряд других. То есть тоже была такая своеобразная ячейка, так сказать, выходцев из России. Вот. Ну, а в Париже э, это происходило тоже довольно интересно. Мы с вами об этом сегодня поговорим чуть попозже. А, как я уже говорил, э, еще в 900-е годы приезжают в, в, в Париж, во Францию, э, художники э, такого, так сказать, э, ориентирован на большую такую экспериментальность или на э, такую особую декоративную и выразительную, экспрессивную манеру. Вот. Среди них, например, Пинхус Кремень, э, э, э, художник из западных областей Российской империи, из Западной Беларуси и Западной Украины, э, так же, как и художник Манек так же, как художник э, э, Хаим Сутин, известный самый из них. Э, вот, э, кстати говоря, все они были представлены на той выставке современного французского искусства именно в русской части, это надо подчеркнуть, о которой говорил в прошлый раз, 28-го года в Москве. Вот работа Пинхуса Кременя «Пейзаж». Таких пейзажей представители вот этого круга писали довольно много. И увидим, что действительно поиск такой особой яркости, особой так сказать, выразительности, в какой-то мере находящей, все они находились под обаянием заметил художника из ставшего очень знаменитым не сразу правда Хаима Сутина который происходил из белорусского местечка Смиловича он приехал вот почти вместе с вот с целым кругом художников таких как как кремень и так далее и отличался особым, так сказать Особой такой нервной организации своей творческой натуры. Писал портреты всегда очень таких каких-то, ну, как бы таких немножко несуразных людей. Каких-то там, причем таких, ну, как бы, в какой-то мере, можно сказать, таких изгоев общества. Таких, как, там, отельный грум, там, или, там, разносчик товаров или какой-то такой вот. В общем, люди, которые, в общем, не так уж счастливы в своей жизни. Это было вполне таким адекватным отражением собственной судьбы и Сутина, потому что он приехал практически без средств, но ему выпала удача. Он как раз встретил своего старого знакомого, как раз Пинхуса Кременя, и, и Михаила Кикоина, с которым вместе учился в, в одной из художественных школ в, Вильно, в, то бишь, в Вильнюсе, в, в Литве. И то, те его отвезли и отвели в знаменитый Улей. Улей это был такой центр можно сказать, вот этой самой парижской школы, наряду с этими салонами, в которых встречались представители разных школ, так и улей это был винный павильон, существовавший на выставке Всемирной 900-го года, на той самой, которую в прошлый раз показывал, где русский павильон был в виде Кремля. Такой круглый дом, где образцы разных вин. Когда закрылась выставка, один из местных парижских скульпторов Решил, что надо подбасовывать это под мастерскую. Он выкупил этот павильон, его разобрал и отвез на юг Пари Парижа в так называемый э, проезд Данцик. Это южная часть Парижа, южнее Монпарнаса. Вот. И вот этот, этому улью суждено было стать... Удивительным местом, потому что э, этот самый Буле, который все это сделал, скульптор, решил, что для него мастерская тесновата, он построил рядом с немножко небольшую, другую отдельный павильон, а эту мастерскую превратил в такую. То есть это, это, это здание круглое в ротонду превратилось в такую, как бы действительно улей, там, где маленькие нарезанные такими вот секторами комнатки площадью до, до 10-12 метров, где можно было вполне поставить мольберт, как-то спать, отдыхать и работать. И он это стал практически за бесплатно или там, за сомалическую плату, отдавать в прикольце художникам, приезжавшим, почти без средств существования в Париж. И так случилось, что э, вот туда сначала поселился Кикоин и Кремень. Буквально через несколько э, месяцев туда приехал Сутин. А в, павелье, в соседней э, клетушке с ним оказался такой, тогда еще почти неизвестный, итальянец. Такой очень экспансивный, но необычайно красивый э, мужчина э, Амадео Мадильяне. Вот. И Сутин с Мадильяне были просто закадычные друзья, И когда оба сначала испытывали горькую нужду, а потом сначала Модельяни стал так сказать, востребован но только в самое последнее время перед своей ранней кончиной. А уже после того, как Сутин похоронил своего друга, к нему тоже улыбнулась удача. Приехал вдруг из океана американский коллекционер, который восхитился работами Сутина купил у него почти всё, что было сделано, и стал ему заказывать много и многие другие работы. И Сутин как бы совершенно поменял свой, так сказать, и образ жизни, и, и круг общения. Но это уже была другая история. Просто я вам хотел сказать, что были какие-то случаи, вот, когда, так сказать, улыбалась удача даже таким, казалось бы, людям обреченным на вечную такую вот маргинальность. Я уже говорил о том, что художники из России с увлечением следили за новейшими открытиями в области так сказать, изящных искусств, изобразительных искусств, и в частности, всякого рода экспериментами увлекались. И вот тут надо сказать, что большая роль как раз в вот сложении нового языка современной скульптуры, я уже показывал вам работу Архипенко, в прошлый раз вот э, сыграл такой, так, такие э, мастера, как э, Жак Липшиц и Осип Цатки. Вот работа Жака Липшица, он, он же Якоб Липшиц, тоже из Западной Белоруссии, э, моряк, с, э, моряк с гитарой. Э, Ну, Видите, что достаточно э, очевидна э, условность э, этого названия, потому что мы можем только догадываться о каких-то музыкальных ассоциациях э, и так далее. Но тем не менее, э, это свободное и достаточно э, умелое обращение с такими разнонаправленными объемами, э, причем не, не в границах двухмерной плоскости, как обычно, а именно в трехмерном измерении. Это было так сказать, действительно сильным ходом, и, и Липшиц, и Цадкин стали такими звёздами парижского кубизма, в скульптуре. Вот работа значит, Липшица, вот работа Цадкина «Женщина с веером». Причём работали они в твёрдых материалах, в камне, в граните, в азальте и в свистнике. Надо сказать, что э, вообще вот эти э, поиски в области новых форм, в частности, в области новых пространственных э, так сказать, построений, новых пространственных соотношений фо форм, э, безусловно, э, русскими художниками э, велись весьма оригинально, и э, в какой-то мере, так сказать, они э, более смело себя чувствовали, более свободно, не привязанным к каким-то э, специальным каким условностям или каким-то правилам. И поэтому часто их выходы, их так сказать, решения были, может быть, более оригинальными, более новаторские, нежели у их других парижских коллег. Вот работа художницы из России, тоже достаточно любопытно присутствовала, попавшей в парижскую школу. Её звали... Марьяна, э, Мария Стебельская. Мария Воробьёва Стебельская. Вот. Но э, в Париже она получила такое, э, ну, такое как бы сказочно-русское прозвище Маревна. Это прозвище придумал для неё, кстати говоря, никто иной, как Максим Горький, э, с которым она была хорошо знакома, но... Максим Горький как раз к парижской школе отношения ну, почти не имел. Он там редко появлялся. Он все предпочитал Италию, Сарента, как известно. Но вот это имя, которое во время их еще встречи в, в Петрограде э, дал э, Горький э, Марии Стебельской, э, вот она за ней закрепилась и стала ее таким, так сказать, артистическим псевдонимом. Э, ей принадлежит очень интересная книга. Э, тем, кто интересуется вообще жизнью Парижской богемы художественной, русской колонии в Париже. Очень рекомендую эту книгу, которая такая, так и называется «Моя жизнь с художниками Улья». Вот как раз она была завсегдатами этого самого Улья, о котором я уже упомянул. И э, экспериментировала с разными формами, в частности с таким тоже кубистическим э, декоративным стилем. Вот это ее работа «Женщина и солдат в противогазах». Это такой как бы, отклик на события Первой мировой войны, понятно. Тоже новый такой, именно в это время, и дадаисты, художники-дадаисты, которых я упомянул в прошлый раз, очень это восприняли. Новый образ смерти, вот этот человек, который вместо маски, посмертной маски надевает противогаз. Вот это такая, как бы, странная, страшная, немножко такой пугающий, при этом отчасти театральный образ, так сказать, маски смерти, он в этот период был как бы востребован. И еще одна очень интересная художница – Мария Васильева. Мария Васильева приехала в Париж еще в конце 900-х годов, но ее, так сказать, активная деятельность продолжалась и в 10-е, и в 20-е, и в 30-е годы. И она была тоже одной из крупных фигур именно парижской школы и центральных фигур русской колонии, русской парижской колонии. Это её композиция, которая называется композиция с веером, относится к десятым, второй половине, середине десятых годов. И, очевидно, так сказать, тоже испытала определённое влияние и обаяние кубизма. Но Мария Васильева не только своими кубистическими работами интересна, она интересна и тем, что она заложила так сказать, начало такой очень любопытной традиции, которая существовала в русской колонии, внутри вот этой парижской, парижской художественной среды, а именно такой благотворительного, создания неких благотворительных акций, или единовременных, или регулярных. Мария Васильева во время Первой мировой войны, создала в своей мастерской такую столовую для нуждающихся художников. Это удивительно интересный такой факт. И действительно, когда началась Первая мировая война, художники, многие испытывали довольно сильные решения жизненные. И вот Мария Васильева на соборе не очень большие, но тем не менее, имеющиеся в небольшом количестве средства, организовала, варила им борщи, супы, приглашала к себе и таким образом поддерживала, причем не последних художников, таких как Джордж Брак, например. Это было действительно таким, совершенно с ее стороны, абсолютно бескорыстным, таким благотворительным шагом, но который позволяло, так сказать, еще раз на другом, как бы, в другом контексте консолидировать самых разных представителей самых разных национальных школ вот, под, под, как бы, таким не патронатом, но как бы, под некоторым таким под некой эгидой э, выходцев из России. И еще одна э, связанное с этим вот, э, начинание, которое, безусловно, тоже заслуживает внимания, и э, русские выходцы из России к этому имели самое э, непосредственное касательство, это э, так называемые благотворительные баллы художников парижских. Это относится к первой половине 20-х годов. Начать с того, надо, что был создан в Париже из художников, скорее не такого более символистского традиционного круга, как мир искусства, а из художников более таких авангардных, был создан так называемый союз русских художников в Париже. Одним из исполнительных секретарем этого союза был художник и поэт Илья Зданевич, известный представитель грузинского авангарда, поэтического в первую очередь, ну и художественного тоже. И вот этот союз русских художников выступил инициатором, вот опять же, той же самой, той же самой такой благотворительной деятельности, которой отчасти занимался и скульптор Булье, основатель Улья, и Мария Васильева. Проводить всякие балы, где за, за участие, то есть, костюмированные такие карнавалы, где за участие, причем это очень веселое мероприятие, это не, не, как бы абсолютно добровольное, за участие в этом бале каждый приносит небольшую какую-то толику. Иногда даже просто продукты приносили. И эти продукты, эти средства, вырученные после этих балов, распределялись между нуждающимися художниками. Вот это удивительное, кстати говоря, еще раз хотелось подчеркнуть, вот это удивительное чувство взаимодействия, взаимоподдержки, взаимопомощи, которое существовало в этой среде, это уникальное, абсолютно никем не организованное, никем не управлявшееся. Это была как бы инициатива художников. Вот здесь перед вами афиша одного из этих балов. Большой ночной бал, Граунбаль Дуньви, 23 февраля. Это работа Натальи Гончаровой, которая, естественно, это сделала так сказать, абсолютно безвозмездно, вот, чтобы привлечь внимание коллег, знакомых и незнакомых даже художников вот к этому замечательному начинанию. Еще одна афиша. Видите, большой бал в 23 февраля мая 1924 год. Эта работа уже знакомой нам с вами Марии Васильевой. И вот еще э, э, афиша «Граунбаль травести трансмолталь». 23 февраля 1923 года эскиз принадлежит Михаилу Ларионову, художнику тоже небезызвестному, который Вместе с Натальей Гончаровой э, обосновался во Франции уже с середины 50-х годов, э, работая для дегерских балетных спектаклей. А вот, э, собственно говоря, сам этот зал Бюлье, где, как правило, эти балы происходили, он снимался на один вечер. Это вообще был такой танц э, где ну, танц, такой танцевальный клуб, куда э, в основном уже молодые... Люди, в основном, которые приезжали в Париж, работали, им нужно было как-то разрядиться. Вот они ходили на танцы в самый зал Бюлье. В зале Бюлье вот эти благотворительные балы, как правило, и происходили. Он начинался ранним вечером и продолжался до да, следующего утра. Все были очень веселые, все танцевали, пили вино, радовались. И, так сказать, вот были такие. А результаты были, тем не менее, весьма крамурые, серьезные. Ну, художники из России в эмиграции, как мы уже так сказать, видели, и в прошлый раз, и сегодня, были открыты к самым разным художественным открытиям, к экспериментам, к художественным, так сказать, каким-то новациям. И вот уже известный нам с вами Леопольд Сюрваш, он же Леопольд Сюрваза, Шерцваги, автор Елены Тинген в, своем, в своей квартире на бульваре Распай где-то в начале 30-х годов увлекся сериализмом. Вот сериалистическая работа, композиция, относящаяся вот к этому его периоду увлечения, здесь перед вами. Надо сказать, что серваж... Испробовал многие, так сказать, художественные манеры, как бы изменял свой художественный язык довольно часто. Начинал он тоже с увлечением кубизмом, как мы видели с вами на примере портрета Итингена. Но вот и не был чушь также и сюрреализму. Вот еще одна его работа, уже более поздняя, это конец 30-х годов. Мы видим очевидное достаточно... Такое явное увлечение в этот период творчеством Пабло Пикассо, который тоже примерно в 30-е годы обратился к такой как бы, плоскостной и немножко такой экспрессивно-условной живописи. Ну вот, говоря о скульптуре, мы говорили о том, что были увлечения наших выходцев кубизмом. И действительно, они смогли сказать в этой области достаточно много. И Жак Липшиц, и Васип Цаткин, и Александр Архипенко также, конечно. Вот, а это еще два скульптора, два брата, художники Наум Габо и Антон Певзнер. Их настоящая фамилия Певзнер – это Наум Певзнер и э, Антон Певзнер, но, э, чтобы не путали их, э, Наум Певзнер взял себе э, творческий псевдоним Габо. Э, интересно, что э, эти два художника э, были у, у истоков... Э, э, Советского конструктивизма Еще в 1920 году Находясь в России Они опубликовали очень такой Концептуальный, важный, так называемый Реалистический манифест Где исходили из того, что реализм Это именно интерпретация формы В ее, так сказать, такой абсолютной чистоте То есть без изобразительности Без а именно в её, так сказать, объёмности и трёхмерности. И вот вскоре после этого, правда, они покинули Советскую Россию. Один обосновался сначала в Германии, потом в Лондоне, вот как раз на Ум Габо, а другой попал в Париж и остался там до конца своей жизни, Антон Певзнер. И Габо, и Певзнер работали с материалами, которые, так сказать, были в как бы востребованные в искусстве, начиная с эпохи конструктивизма, то есть с металлом, с целлулоидом, с, с деревом. Ну, мы можем вспомнить дмитрии контррельефы Владимира Татлина, чтобы понять, о чём идёт речь. Они как бы шли за Татлином, вслед за ним, вот. но в отличие от Татлина, который потом перешёл в конструирование вполне конкретных, интерьеров, предметов мебели, даже одежды. Габо и Певзнер остались в рамках вот этих беспредметных форм, таких условных пространственных построений. Но и также можно сказать, что это не совсем оказалось бесполезным. Вот работы и Певзнера, и Габо были востребованы для оформление больших публичных пространств. Уже, правда, более позднее время, уже в, после Второй мировой войны, в 40-е и 50-е годы, и Певзнер и Габо создавали большие композиции, которые э, тоже из различных таких долговременных материалов, которые э, были действительно реальным таким наполнением больших публичных площадей, э, каких-то дворов, университетов и так далее. Вот еще одна работа э, это, этого тандема, можно сказать, хотя они работали, повторяя друг от друг друга. Кстати, они переписывались между собой на русском языке, хотя один жил во Франции, другой жил в Англии. Вот это работа Антона Певзнера, тоже композиция с, с использованием э, оркстекла, металла и так далее. То есть это как бы продолжение тех экспериментов с, по, с поисками формы, э, но как бы уже в конкретных трехмерных э, формах, в трехмерных объемах. И, соответственно, некий, так сказать, заготовительный материал к будущим объектам малых архитектурных форм. Еще один практический выход из таких вот авангардных экспериментов – это художница Соня Делане, точнее Соня Терк, которая приехала в Париж еще в десятые годы и довольно быстро вышла замуж за известного парижского художника Роберта Делане. И, и Роберт Делане, и Соня Терк Делане занимались сначала направлением, которое в основном сосредоточилось вокруг экспериментов с ролью цвета в композиции. Он назывался это направление, они сами назвали орфизм от имени знаменитого античного певца и музыканта Орфея. Но довольно скоро, уже в начале 20-х годов, как раз. Стал актуальным стиль ар-деко во Франции, в первую очередь, накануне знаменитой международной выставки декоративных искусств 25 -го года. Соня Терк создала свое, так называемое, симультанное ателье, то есть ателье, которое занималось именно созданием объектов, причем вполне практических, для э, оформления интерьера, для решения каких-то дизайнерских задач и для разработки моделей одежды. Вот здесь как раз как бы примеры э, вот этих самых изделий симультанного ателье. Э, вот автомобиль э, раскрашенный в, в эти в такие разно... шахматную доску. И э, специальный э, женский костюм, разработанный по эскизам Sony Terc de Lone. То есть есть практические выходы из вот этих авангардных так сказать, экспериментов, которые оказались достаточно востребованы, достаточно важны для, для не только для, сказать, для художников самих, но и для той среды, в которой они существовали, и для, для художественного так сказать, э, прогресса, если можно так выразиться. Кстати, вот интересный э, практический выход Тоже эта работа уже совместная с Сони Терк и э, Роберо Долане. Это оформление э, павильонов э, для Всемирной выставки уже 1937 года. И, и здесь же тоже можно э, вспомнить о вот этой вот традиции которая, такой взаимной поддержки, которая существовала среди художников-выходцев э, из России. Потому что когда государство поручило, французское государство поручило Роберту Делане привлечь кого он считает нужным для оформления целого специального павильона авиации на Всемирной выставке 1937 года. И вот Роберт Делане привлек, конечно, в первую очередь свою супругу Соню Делане, но также и целый ряд художников, которые в, общем, в этот период как раз такого довольно кризисный период в смысле экономики, и, соответственно, очень многие, несмотря на то, что война еще была, так сказать, впереди, уже было достаточно трудно некоторым художникам, в частности, Леопольду Серважем. И вот как раз Роберт Ладне вместе с своей супругой привлекли целый ряд художников, выходцев из России, Марии Васильев в том числе, к, к, к этой работе и, соответственно, обеспечили их такими, можно сказать, государственными заказами. Вот это оформление павильона авиации 1937 года с очевидным, так сказать, интересом к такой, к новой современной технике что всегда отличало художников такого авангардного склона, склада, авангардного уклона. И, безусловно, с определенной, необычайно существенной ролью цветов в композиционном решении, которые здесь, во всей очевидностью, представлены. Мы говорили о том, что художники из России, приезжавшие, они действительно, так или иначе, к чему-то во что-то включали в какие-то либо интернациональные либо более узкие такие национальные как бы, творческие группы, творческие коллективы ну и мир искусства можно вспомнить и, и золотое сечение и вот все что связано с этими благотворительными валами союзом русских художников и так далее и тому подобное, но были такие художники абсолютно уникальные одиночки такие Причём, Эти одиночки в силу своей творческой интуиции открывали какие-то очень важные моменты, которые оказывались востребованы гораздо позже, или несколько позже. Вот здесь, например, перед вами такой абстрактный коллаж, который сделан даже не художником профессиональным, а сделан известным русским писателем, таким фантастом, можно сказать, абсолютно уникальным персонажем Алексеем Ремезовым. Алексей Ремезов нам известен своей совершенно неординарной прозой с многочисленными сказать, подводными камнями, с необычайным сложным течением авторской мысли. И в какой-то мере как бы в пандан к этой сложному течению авторской мысли находятся вот эти вот. коллажи, которых он изготавливал в большом числе. И более того, эти коллажи выставлялись на нескольких выставках, Кстати говоря, вот мы говорили о том, что выставки происходили в разных городах, ну, конечно, не только в Париже, и не только в Берлине, и в Мюнхене, но, например, в той же Праге происходила, в 30-м году была большая выставка русских художников. Опять же, так сказать, как бы некоторое такое желание собрать то, что сделано художниками русского зарубежья. И вот эта большая выставка в Праге и еще большая выставка в Белграде, тоже проходившая в 30-е годы, собрала действительно необычайно представительный состав художников, работавших в разных городах Европы. И вот одним из них оказался Ремезов. Его работы стали известны... Андре Бретону, знаменитому, в то время уже ставшему совсем знаменитой звездой, главой сюрреалистической школы, автору сюрреалистического манифеста. И он необычайно высоко оценил вот эти работы Ремезу. Но Ремезу до этого не было особого дела, потому что он занимался, так сказать, выражением своих собственных творческих каких-то mm -hmm. интенций, которые часто, может быть, не всегда были... Кому-либо, кроме него самого, понятны. Но необычайно сам факт того, что писатель, который, кстати говоря, разработал удивительно совершенно язык скорописи, у него был совершенно визуальный образ скорописи, у него совершенно уникальный был почерк с, с необычайным количеством всяких сложных завитушек вокруг, вокруг каждой буквы. Он создал же такую своего рода абсурдистскую организацию, которая называется «Обезьяне Великая Вольная Палата» Обезвел Волпал. В качестве его бессменного президента Ремезов сам своим вот этим сложным витиеватым почерком приглашал в почетные члены Обезвел Волпала и художников, и поэтов, и выдавал им так сказать, собственноручно изготовленный сертификат. То есть это был такой действительно человек уникальный. Вот. Но вот здесь можно, один из примеров, видеть его такой совершенно не, не, не банальной, неординарной работы в качестве художника. Хотя он был, повторяю, и художник, и философ, и писатель, и поэт. А это как бы на волне увлечения беспредметным искусством, которая имела место в конце, в конце еще Второй мировой войны и в, сначала в Америке. И поскольку в Америку уехало довольно много художников из Европы, спасаясь от нацизма, и потом это перекинулось в увлечение, уже когда война в Европе закончилась, в Европу. Вот эта волна увлечения абстракцией, беспредметностью или таким экспериментальным, таким отчасти даже тоже таким абсурдистским творчеством, им обладал, например, художником Юрием Аненковым. Это работа Аненкова уже конца 40-х годов, когда он делал такие даже не коллажи, а ассамбляжи из кусочков проволоки, из каких-то фрагментов бумаг, из каких-то наносил отдельные штрихи краски, отдельные Мазки краской. Но вот этот э, сам, сам факт, так сказать, увлечения э, этим опытом э, был достаточно любопытен для э, Анинкла. Еще э, три имени крупных, которые стали известны именно в, уже в, после Второй мировой войны. Это как бы младшее поколение э, иммигрантов первой волны. Э, это э, Андрей Ланской. Андрей Ланской... Э, граф Андрей Иландской, или Андрей Иландской, как он назывался во Франции, приехал совсем еще достаточно молодым человеком, правда, уже успевшим получить какое-то начальное художественное образование. И вначале он увлекался вот таким, несколько условным, таким фигуративным, с фигуративной манерой писал интерьеры, писал таких персонажей, иногда без лиц в интерьерах. Но, как бы, новое лицо, вот опять же, речь идет о каких-то взаимосвязях, которые могли бы и не случиться, и, возможно, художник Ланской не был бы известен так, как он стал известен потом. Если бы не случилось несколько событий, если бы, например, начнем, да, по порядку, если бы нацисты не пришли к власти в Германии, если бы нацисты не закрыли Баухаус и не стали преследовать всех, художников, которые так или иначе там были связаны с формальным экспериментом, с поисками архитектурных новаторских форм и так далее, в том числе с Василием Кандинским. И если Василий Кандинский не уехал из э, Германии во Францию и не попал на одну из выставок, которую организовал русскоязычный журнал «Числа». Вот э, Кандинский попал на такую выставку, встретился там с Лацким, и потом они совместно Уже выставлялись э, как два художника, старший и младший, э, в составе групповой выставки русских художников. И вот эта встреча с Кандинским, с его так сказать, видением э, такого атомизированного цвета, беспредметного мира, э, совершенно перевернула сознание Ланскова. И он э, обратился к беспредметному искусству в конце, в э, самом конце 30-х, в начале 40-х годов. Стал работать и в коллаже, и в живописи, и э, вот эти знаменитые его многоцветные, огромные композиции, которые, собственно, составили его славы, которые, благодаря которым он так известен э, уже в, э, как бы в составе не только русской эмиграции, не только даже парижского, так сказать, э, авангардного круга, но и в составе вообще международного, так сказать, такого авангардного движения, э, второй волны как бы, авангарда, который приходится им конец 40-х и, 40 и 50 и 60-е годы, вот, собственно, все это случилось именно как бы, внутри вот этой, как бы, в какой-то мере в результате вот этой самой встречи между Ланским и Кандинским. А, ну, когда говорят об Андрее Ланском, говорят также и о его, так сказать, свообразном и партнере, и своеобразном соперники Сергея Полякова. Сергей Поляков необычайно интересная тоже фигура тоже приехавший во Францию достаточно в раннем возрасте но большую часть вот той жизни, которая ему была отпущено в эмиграции кстати, многие из художников приехавших в Париж провели половину, а то и даже большую половину своей жизни вдали от России Но при этом, вот, например, тоже Поляков, он, безусловно, сохранил какую-то необычайно тонкую, но необычайно важную для него связь с, с родиной, вернее, со своим детством. Когда он стал э, делать э, большие композиции живописные, а вообще-то он зарабатывал себе на жизнь сначала, играя цыганские романсы в русских э, кафе и ресторанах, потому что он наполовину цыган по, по рождению. А, так вот, э, он... Э, Вспоминал, когда начал писать эти большие работы, вот эти вот странные, да, как бы такие фрагментированные цветовые пятна, сопровождающиеся контрастами другими, он вспоминал о лоскутном одеяле, которое лежало на кровати его бабушки, когда он был совсем еще маленьким мальчиком. Вот этот опыт, абсолютно уникальный опыт, который транслировался уже внутрь, Такой новой такой парадигмы да, такой художественного открытия в области беспредметности. Вот это тот уникальный опыт, который действительно говорит, говорит о том, что каждый из художников, так или иначе принадлежавших кругу выходцев из России, русских эмигрантов, Он, безусловно, был таким уникальным как бы, синтезом традиций, личного, личного опыта национальной художественной традиции и тех впечатлений, тех художественных открытий, которые происходили уже, так сказать, в рамках их творческого поиска уже в эмигрантский период. Ещё один замечательный мастер, который, безусловно, Должен быть упомянут в этом контексте, тоже такая, когда говорят о взлете французского беспредметного искусства конца 40-х, 50-х и 60-х годов, упоминают обязательно вместе с Ланским, вместе с Поляковым, упоминают также Николая Десталья. Николай Десталь был привезен в Париж еще совсем младенцем. И фактически Росс формировался внутри уже, так сказать, французского такого контекста. Но, безусловно, также и то, что у него на уровне какого-то, так сказать, наверное, подсознания, он тоже из Прибалтики происходит, из Российской империи, когда мы говорим о его происхождении, но на уровне подсознания его, так сказать, очень очевидная связь. С, с, с традицией вот, с, э, русской, э, русского, ну, в данном случае, может быть, на этой картине это не так заметно, это вечно называется э, как, э, изменение трансфигурасион, значит, переходы, так сказать, преображение. Это конец 40-х годов. Э, но у него уникальный опыт также и в том, э, его опыт уникальный в том, что он.. Э, не как многие шли от фигуративности, вот как Ланской, от фигуративности к беспредметности, а он проделал обратный путь, он проделал как бы зеркальный путь. Э, начал э, в, в конце, э, в 30-е, особенно в 40-е годы, работать с беспредметным. А постепенно э, как бы собирал вот эти разрозненные фрагменты, то есть вот эта идея, так сказать, э, идея возвращения, идее синтеза. Надо сказать, что, конечно, э, исчерпать тему «Русская художественная миграция», «Русская художественная зарубежье невозможно не только в двух, но и в пяти, и, думаю, наверное, может быть, в десяти лекциях. Но я постарался обрисовать вам тот круг разнообразных художественных явлений, которые это понятие характеризуют. Надеюсь, что какое-то некое, может быть, самое общее представление об этом теперь у вас стало более определенным. Спасибо за внимание. Здравствуйте, я Мария. Я хотела спросить, есть ли такие художники, творчество которых вы неправильно воспринимали, не понимали, о чем писал художник? Э, ну, спасибо за вопрос. Но вы знаете, я думаю, что как бы, не существует художника, который все однозначно понимают. Есть мастера, которые какой-то части аудитории более понятны, какой-то части аудитории менее, какой-то части аудитории совсем непонятны. Вот. Я думаю, что если речь идет о том, что э, так сказать, э, есть какие-то представления, которые э, художник не вписывается, э, ну, это, наверное, проблема так сказать, тех представлений, которые как бы укоренились в сознании. Вот, потому что, в принципе, каждый художник, я пытался это сказать и показать, он развивается по своему абсолютно индивидуальному сценарию. Другое дело, что он несет в себя какие-то родовые черты, так сказать, и национальной школы, какой-то национальной традиции. Возможно, что вот эта, так сказать, такая рассредоточенность вот этих приоритетов, она и, и ведет к тому, что какие-то вещи остаются непонятыми никем. Не знаю, надеюсь, что все-таки среди художников, которых я говорил сегодня, таких довольно-таки минимально.